Глава 3. 21 июня. 10 часов 48 минут по западно-гренландскому летнему времени. Гренландия. Ледник Хельхейм. Елена дрожала в темноте корабельного трюма. От ужаса сердце подскочило к самому горлу, а в голове вертелись варианты спасения: бежать дальше по течению реки, укрыться в ледяной расщелине, попытаться прошвыргнуть мимо тех, кто на них напал. Однако вывод напрашивался один. Мы в западне. Мак и геолог Нельсон тоже укрылись внутри корабля. Они встали по бокам от пробоины в борту, а Джон лёг на живот между ними, вооружённый единственным стволом, какой у них имелся. Едва раздались звуки пульбы, как он достал из-под сиденья на корме дробовик. Тем временем в тоннеле вновь воцарилась мёртвая тишина. Стрельба прекратилась с минуту назад, но Елена не питала ложных иллюзий и не ждала, что атаку отбили. Судя по яростной перестрелке, грабителей пришло десятка-два, а если вспомнить взрыв, то с собой они наверняка прихватили не только винтовки, но, скорее всего, и гранаты. Точку в противостоянии поставил громкий крик. Джон вздрогнул. Устья тоннеля охраняли его кузены. Убийственно сосредоточенный, Джон навел парные стволы на канал, И прижался Щикуик к прикладу. Рядом он положил кожаный патронаж на 11 патронов в красных гильзах. Осталось 9 и 2 в стволах. Макс сказал, что заряд цельная свинцовая пуля, а не пригоршня дроби, такая способна сильно ранить белого медведя. Впрочем, даже столь грозное оружие не поможет сдержать большой отряд. Нужен был план. Нельсон в конце концов предложил свой вариант, но Елена и слышать о нём не хотела. Отдадим по скудом карту, спросил он. Поставим на берегу канала, пусть забирают. Бесценная она или нет, умирать ради неё тут не стоит. Елиана возмутилась. Ей притекла сама мысль лишиться столь значительного исторического памятника. Уйдут ли они, забрав карту? Вдруг решат, что на корабле остались ещё ценности? Она права, согласился Мак. Мы же не знаем, кто слил новость о находке и как сильно раздулись слухи, пока не достигли уж и грабителей. Попытка не пытка, не уступал Нельсон. Из укрытия выходить не будем. Попробуем издалека убедить их, что на корабле ничего больше не осталось. А не выйдет, так у Джона есть весомый и смертоносный аргумент. Грабителям лучше унести отсюда ноги, чем ввязываться в очередной затяжной бой. Верно, сдался Мак и посмотрел на Елену. Даже в скудном свете прикрытой ладонью фонарика она разглядела виноватое выражение у него на лице. "Нэлсон, дело говорит, попытка не пытка. Мы не в том положении, чтобы выбирать". Елена скрестила руки на груди. Её не переубедили, однако она оказалась в меньшинстве. "Ладно, давайте принесём карту", вздохнул Нэлсон. "Пока ещё не поздно". С этими словами геолог направился к носу корабля, увлекая за собой Елену. Мак задержался, чтобы заверить Джона: "Мы скоро". Догнав Нельсона с Еленой, он убрал руку от фонарика, и Елена, на мико слеплённая, раздавила черепок. Она инстинктивно поморщилась, ведь главная цель археолога сберечь то, что история хранила столетиями. Елена присмотрелась к разбросанным по полу глиняным осколкам. Её взгляд остановился на одном из высоких кувшинов вдоль стенок трюма. Один из них разбился давным-давно, зато остальные, закупоренные, сохранились идеально. Проследив за её взглядом, Мак произнёс: "Мы их осмотрели, они запечатаны воском". Он посветил на расколотый сосуд. Судя по запаху бензина, в них перевозили некое топливо, может, нефть. Разбивать их, чтобы проверить, мы не хотели. Благодарная за такую осмотрительность, Елена подумала, что хорошо бы уцелеть и выяснить, прав маг или нет. Ее внимание привлек тихий стук, и она перевела взгляд на один из сосудов. Стучало что-то внутри. «Какого черта?» «Идем», — поторопил ее Нельсон. Он явно ничего не слышал. Маг последовал за ним, унося фонарик. Елена покачала головой и пошла дальше. «Идем». В темноте что-то только не померещится. Наверное, вода капает на палубу сверху. Елена и её спутники торопились к капитанской каюте. Нельсон оказался там первый и взошёл по ступенькам и протиснулся в дверь. Быстрым шагом подошёл к столу, на котором стоял металлический ларец. Елена предпочла оставаться в дверях, памятуя о предупреждении: ларец радиоактивен. Его механические внутренности по-прежнему тикали. Должно быть, убегая, исследователи забыли перевести рычажок в положение выкл. Когда Нельсон уже приблизился к столу, Елена предупредила его: "Может, сперва отключить устройство? Вряд ли стоит переносить его в работающем состоянии, малейшее сотрясение может повредить механизм". Нельсон сердито посмотрел на неё. "Какая разница? Пусть грабителям достанется сломанная карта. Я об их потери горевать не стану". Они скорее всего снимут обليцовку, серебро и золото и переплавят, чтобы сбагрить. Мак отдал Елене фонарик и протиснулся к Нельсону. И всё же, давай выключим. В спешке мужчины столкнулись, и Нельсон задел локтем Мумию. Стул опрокинулся, увлекая за собой замороженное тело капитана. При звуке удара Елена сжалась, что-то слетело с колен капитана и упало им под ноги. Елена наклонилась и подобрала прямоугольный конверт. Тюленья кожа, края затержены старым воском. Кто-то явно пытался сохранить его содержимое от пагубного воздействия стихий. Капитан держал письмо поближе к себе, едва не боยукае в предсмертных объятиях. Чувствуя, что это нечто важное, Елена спрятала конверт за пазуху и повыше застегнула непромокаемую молнию. Нельсон с маком тем временем подняли со стола Ларес с картой, а так как Елена припала к полу, то заметила, как при этом из крышки стола выскочил бронзовый штырёк. Должно быть, его вытолкнула пружина, тогда как на месте его удерживала тяжесть золотой карты. Ой-ой-ой. Елена читала, как незадачливые исследователи гробниц в Египте натыкались на подобные ловушки. Она хотела было предупредить спутников: "Не дви Но тут внутри стола отчетливо прогудел гонг. Нельсон не удержал ларец со своей стороны, и ящик сильно накренился. Незапертая крышка распахнулась. Время словно замедлило ход. Елена смотрела, как искусная серебряная астролябия выпадает из гнезда и летит на пол. Мак припал на одно колено и уперев в один край ларца в бедро, успел подхватить сферу размером с мячик для софтбола. Держа её на широкой ладони, он облегчённо выдохнул. В тишине, пока все приходили в себя, раздался новый звук. Висевший на поясе у Нельсона счётчик Гейгера разразился очередью. Щелчки звучали куда быстрее. "Закрывай", прокричал Нельсон. Макс сунул астролябию в карман и вместе с Нельсоном перехватил ларец понадёжнее. Нельсон захлопнул крышку, однако счётчик продолжал стрекотать. Все трое испуганно переглянулись. Неужели механизм ловушки воспламенил некий летучий элемент в недрах устройства? Мак отмотал головой в сторону двери и поторопил товарищей. Давайте скорее выбросим это отсюда, пока не взорвалось или ещё что. Елена вела их, подсвечивая фонариком через тёмное нутро корабельного трюма. Заметив какое-то движение наверху, она подняла голову. Скрытые среди стропил крупные бронзовые молоты слетели с креплений на деревянных рычагах и один за другим пробили высокие кувшины. Каждый удар высекал фонтан глиняных осколков. Остороเพвшая Елена смотрела, как из дырок, растекаясь по вогнутому днищу, льётся чёрная маслянистая жидкость. "Ходу, ходу!" закричал Мак. Елена устремилась вперёд. На бегу в свете фонарика она заметила в жидкости фосфорисцирующие зеленые прожилки. Было в них что-то противоестественное. В амфорах явно перевозили не ворвань. Подозрение Елены подкрепил счетчик Гейгера. Щелчки ускорились. «Господи, да оно светится!» — заметил маг. Через миг Елена все поняла. Масло реагировало на близость ларца. Зелёные прожилки озарялись болезненным свечением, как будто излучение карты возбуждало некий нестабильный компонент масла. Елена притормозила, но сзади напирал Нельсон. "Не стойте", прокричал он. "Валим отсюда". "Погодите", попросила Елена. "Слушайте". Помимо щелчков в трюме раздавался ещё один странный звук. Где-то Елена уже слышала это тихое постукивание. Теперь оно доносилось уже из нескольких кувшинов, словно внутри кто-то скребётся, пытаясь выбраться наружу. Елена во все глаза уставилась на спутников. Что это? Грохот заставил её подскочить на месте. Залёгший у пробойны Джон выстрелил ещё раз. О нет. Мак опустил лорец на пол. Вы двое ждите тут, велел он. И пригнувшись, подкрался к дыре в корпусе корабля. Елена же, подсвечивая фонариком, смотрела, как ядовитая жидкость приближается к её ногам. Щотчик так и щёлкал, но слышала она только жутковатый скрежет в кувшинах, будто кто-то проводил шербатыми ногтями по школьной доске. Руки Елены покрылись гусиной кожей, а она не знала, что за механизм они активировали, угодив в ловушку. Но одно ей было понятно: оставаться тут нельзя. 10:59. Мак упал на живот рядом с Джоном. Инуитский старейшина, не глядя, загнал ещё два патрона в казённик дробовика. Взгляд его оставался прикован к ступенчатому потоку талой воды в соседнем канале. Ледяные глубины подсвечивало множество огней, обозначая положение ныряльщиков. Совсем рядом на льду истекала кровью тело, облачённое в герметичный гидрокостюм. Приплыли с волочи. По крайней мере, передовой отряд точно уже здесь. Из недр тоннеля донёсся рёв мотора, который из каждым мгновением становился сильнее. К нападающим шло подкрепление, а значит, всякую надежду на то, что кузены Джона уцелели, можно было отбросить. Подводные огни поднялись к самой поверхности по обеим сторонам тоннеля. Показались стволы штурмовых винтовок, и на борт корабля обрушился ураганный огонь. Правда, вмурованная в лёд дерево сдержала натиск. Джон пальнул в одного из стрелков, однако тот успел скрыться под водой, тогда как его товарищ сосредоточил огонь на старейшине инуитов. На этот раз пули легли ближе, рикошетя от камня. Джон перекатился и попытался снять противника, но тот уже погружался. А чуть в стороне вода осветилась ещё одной тройкой фонарей. Мак понял, что грабители будут играть в своеобразного замочи крота, пока у Джона не закончатся патроны. Тогда он положил руку другу на плечо и произнёс: "Оставь. Прибереги патроны. Стреляй наверняка". Перезаряжая дробовик, Джон согласно запыхтел. Мак устроился рядом. "Посмотрим, как пойдёт дело". На них напали явно не простые грабители. Они слишком хорошо эти типы организованы и оснащены. Мотор приближающейся лодки ракатал на весь тоннель. Показался чёрный зодиак. Заглушив двигатель, рулевой позволил течению отнести лодку к самой границе скудно освещённой зоны. Отдайте нам Атлас Бурь, и останетесь живы, раздался голос из мегафона. Мак нахмурился. Это они про золотую карту? Раз уж нападающим известно название устройства, то они знают о нём куда как больше, чем Мак и его товарищи. И впрямь необычные воры. Следующее требование лишний раз подтвердило догадку. Пусть доктор Каргилл передаст атлас моим людям. Мак вздрогнул. Откуда эти сволочи узнали о Елене? Следуйте простым инструкциям, и всё закончится хорошо. «Ну да, кузен и Джона подтвердят». «Даю минуту на размышления!» Услышав за спиной шорох и скрип, мак обернулся. Елена с Нельсоном волокли ларец к выходу. «Я все сделаю», — сказала Елена. «Выбора нет. Если они захотят, то запросто сами заберут карту». Нельсон кивнул. «Нам их не перестрелять!» Мак перекатился, разворачиваясь к ним. Атлас или как оно там называется это единственная причина, почему нас ещё не убили. Нападающие явно не хотят повредить устройство, но стоит им завладеть картой, и про обещания можно забыть. Закончила за него Елена. Поиграем, выиграем немного времени, сказал Нельсон. Пока дышим, шанс остаётся, иначе мы уже трупы. Мак прикинул расклад. Ворам нужна Елена то ли из-за знаний, то ли потому, что она сенаторская дочь, и это можно использовать как рычаг давления. События развивались слишком стремительно. Кто знает, вдруг Нельсон прав. Если купить себе время, то можно еще что-нибудь придумать. «Десять секунд!» — прозвучало последнее предупреждение. «Хорошо», — сдался Мак. «Подыграем. Пока что. Одиннадцать часов в двенадцать минут. Елена вытащила из корабля ларец и подошла к кромке воды. Огромная карта весила по меньшей мере фунтов семьдесят-восемьдесят. Тяжеловато для одной женщины, так что Нельсон согласился сопроводить ее. Несмотря на ужас, краешком ума Елена размышляла над загадкой странного предмета. «Атлас Бурь. Почему такое название? И откуда оно известно этим людям?» Любопытство помогало унять страх, правда, не сильно. Когда они с Нельсоном приблизились к потоку талой воды, на поверхности показались стройные ряды рельчиков. В руках они сжимали штурмовые винтовки. В тускло освещённой пещере ярко горели огни по краям масок. Стоявший посередине выступил вперёд, ткнув стволом винтовки в сторону Нельсона, а потом мотнув им в направлении судна, он приказал: "Клади Уходи. Ладно, ладно, пробормотал геолог. Елена с Нельсоном опустили лорец на каменистый берег. Бросив на Елену встревоженный взгляд, геолог отступил к тёмному прикрытию корабля. Стрелок нацелил винтовку Елене в грудь. Она и без слов поняла, что от неё требуется оставаться на месте. Один из нападающих, стоя по икры в воде, поднёс к губам прикреплённое к запястью радио. Послышалась арабская речь. Елена бегло говорила на нескольких ее диалектах, но из-за грохочущих порогов слова стрелка разобрать не сумела. Мотор зодиака пронзительно взревел, и понтонная лодка устремилась в их сторону. Елена насчитала пятерых пассажиров в гидрокостюмах. Один сидел на корме у руля, двое, лежа на черных поплавках, держали на готове винтовки, а на носу стояла неравная пара. Невысокий худой человек с мегафоном в руке и возвышающийся над ним гора мускулов. Худой явно был за главного. Зиг затяккнулся носом в берег, и лидер команды, отбросив мегафон, грациозно спрыгнул на сушу. Так это женщина. Облегающий гидрокостюм не оставлял в этом сомнений. Неопреновый капюшон практически полностью скрывал голову, однако по выступающим скулам Тёмным глазам и карамельному оттенку кожи Елена распознала в женщине уроженку Ближнего Востока. Елена обернулась на древний дао, взглянула на карту. Грабители с Ближнего Востока. Вот откуда у них такие знания о сокровище. Не говоря ни слова, смуглая женщина подошла к лардцу и, опустившись перед ним на колено, подняла крышку. В виде сияния золота Елена посмотрела на карту. Серебряный кораблик вновь стоял в порту у побережья Турции. Глядя на гавань сверху вниз, Елена вдруг поняла, что это за город. Троя, громко прошептала она. Женщина обернулась и посмотрела на Елену, чуть наклонив голову. В её тёмных глазах загорелся блеск. Кто бы вас ни пригласил, он не ошибся. От комплимента Елене легче не стало. От нижней губы незнакомки вниз по подбородку и шее, скрываясь под горлом комбинезона, тянулась бледная полоска шрама. Впрочем, это не делало её менее привлекательной, хотя Елена и ощущала исходящую от неё, как радиация, от той же золотой карты угрозу. И женщина, и карта были одновременно прекрасны и смертельно опасны. Женщина устремила на Елену пронзительный взгляд. "Где он?" спросила она. Кто? Командир отряда указала на пустое место, которое прежде занимала астролябия. В отверстии были видны ярко поблескивающие бронзовые шестерёнки. Елена вообразила, как эти колёсики и зубчики вращают элементы астролябии, словно стрелки хитроумных часов. Где ключ Дедала? с нажимом спросила женщина. Ключ Дедала? Изображать смущение даже не пришлось. Не понимаю, о чём вы, вполне убедительно совгала Елена. Больше мы ничего не находили. Командир выпрямился и обратился на арабском к стоявшему за спиной у Елены помощнику. Елена разобрала одно слово: "Та алимуга, проучи её". Обернувшись, она увидела великана, как он только успел выбраться из лодки и встать позади неё. Ростом больше семи футов Громила наверняка страдал некой формой гигантизма. Из-под нависающих надбровных дуг смотрели мертвые и холодные, как у большой белой акулы, глаза. Великан ударил Елену в бок. Вскрикнув, она повалилась на землю. От острой боли стало трудно дышать. Слезы хлынули из глаз горячими ручьями. Женщина посмотрела на нее сверху вниз. «Больше не лги мне!» Потом она указала на корабль и отдала своим людям приказ на арабском. Елена без труда поняла его: забрать ключ, всех убить.